добавить к этим удивительным связям внутри рода. Воевали, вели хозяйство, сочиняли стихи, погибали, становились предтечами для потомков. Это было бессмертие, как мы понимаем его. Было в этом и божественное выражение человеческой истории. Вначале ничто не говорило о предназначении Петра Столыпина. Он закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, рано женился. Стал служить в статистическом отделении Министерства земледелия. В его доме часто бывал поэт Алексей Апухтин. Помните, пара гнедых, запряженных зарею? Ночи безумные, ночи бессонные. Семья, служба, петербургские романсы, старая нянька Аграфена, обращавшаяся к Петру Аркадьевичу на «ты». И ничего такого, что могло бы указать на предназначение. Но оно близко. Столыпины переезжают в свое имение Колнобержа, неподалеку от Ковна. Молодой помещик избирается уездным предводителем дворянства. Начинается совсем иная жизнь. При всей условности обращений к литературным героям не будет чрезмерным сравнить Петра Столыпина с Константином Левиным из толстовского романа «Анна Каренина». Хотя это разные характеры, но тип один. Самая любимая работа для Столыпина – создание сельскохозяйственного общества, одной из форм крестьянской кооперации. Постройка и организация склада сельскохозяйственных орудий, народного дома с ночлежным отделением, библиотекой. В народном доме делались театрализованные представления, устраивались народные балы, был и кинематограф с первыми наивными картинами, Как пишет старшая дочь Столыпина Мария в книге «Воспоминания о моем отце Столыпине», ей запомнилась забавная лента, изображавшая, как маленькие дети дерутся подушками. Зимой семья живет в Ковно. После Пасхи переезжает в деревню, причем выезд на карете с четверкой цугом. Кучер сидит в цилиндре, за каретой телеги по местному курлянке и на тычанке. Помещик перебирается в имение. Патриархальная старина, похожа на гоголевские времена. Да они не так уж и далеки, эти гоголевские времена. Кинематограф и четверка цугом, кооперация и помещичье землевладение. Огромная лужа перед Ковенским домом и театр. Большая библиотека, вывезенная из Середнякова, в которой есть книги, читанные Лермонтовым. Все переплетено неразрывно. Старое и новое. Одно отмирает, другое отбрасывает привычное, родное, вечное и вырастает. Старятся родители, вырастают дети. Петр Аркадьевич и Ольга Борисовна читают по вечерам вслух романы «Воскресенье» Анну Каренину, исторические романы Валишевского, а дочерям – Жюлю Верна, стихи Пушкина, Лермонтова. Они еще молоды, полны сил, впереди целая жизнь. Наверное, они счастливы. Возможно, Столыпин так бы и прожил долгие годы, служа своему делу и воспитывая детей, если бы не изменения в глубине всей российской жизни. Чтобы понять ее, перечитаем несколько страниц описаний деятельности русского сельского хозяина-дворянина Константина Левина. зачаем Левин узнал всю историю старикового хозяйства.